Примером бюргерской жизненной позиции, характерной для XVIII века, может служить вдова банкира и купца Андриса Пэлса, проживавшая на канале Херенграхт в Амстердаме. Около 1740 года она была самой богатой жительницей города и предположительно одной из самых обеспеченных женщин Европы XVIII столетия. В Венеции, к примеру, она несомненно проживала бы в двух трех дворцах. Но в Амстердаме, будучи купеческой вдовой, она ограничилась относительно скромным домом на канале и всего лишь пятью слугами. Вдова Пелс была типичным нидерландским феноменом, продуктом польдерной и купеческой культуры, какой она складывалась на протяжении веков, системы норм и ценностей, воздействия которых мы наблюдаем и сегодня в нашей склонности к переговорам и компромиссам, в нашем отвращении к военному насилию, в нашей культуре терпимости. Какие мысли роились в голове вдовы Пэлс? И что она чувствовала, мы никогда точно не узнаем. Но кое-что все же можно предположить. Она была, очевидно, дитя своего времени и носительницей формировавшегося нидерландского менталитета. Она, наверное, каждую неделю ходила в церковь, где ее наставляли, что пред Богом все люди равны, что она, принадлежа к детям израилевым, должна поэтому разумно распоряжаться дарованным ей. Здание ее церкви было лишено украшений и едва ли имело что-то от атмосферы католического дома Божьего. Оно вызывало, говоря словами Амстердамского историка К. Фенса, Афенса, жанредамово чувство, чувство бесконечности и белизны Бога, которому не нужен полумрак, чтобы заявить о своем присутствии. Именно то настроение, которое выражал своим церковным интерьером харлемский художник Питер Занредам. Богом этой церкви был протестантский Бог, добавляет Фенс. Даже может быть, Бог Нидерландов. В кавычках Несколько прохладный бог, но бог, на которого можно положиться. Однако вера в Давы Пелс не была определяющей для ее менталитета, как часто принято считать. Скорее все обстояло наоборот. Ее кальвинистские убеждения были совершенным переводом на язык религии системы норм и ценностей, которую на протяжении веков создавали ее предки, которая была перенесена из торговых городов южных Нидерландов на север и которая наконец достигла высшей точки развития в республике. В первую очередь, нормой были умеренность и благопристойность. Хотя высшие слои общества в XVIII веке, как и в других странах Европы, значительной мере ориентировались на Францию. Жить на аренту в некоторых кругах стало нормой, а ничего не делать обязанностью. Иногда можно было позволить себе небольшую экстравагантность, но проживать во дворцах, устраивать роскошные праздники, кутежи, всё, что было присуще дворянству и крупным землевладельцам, продолжало считаться прежде всего в приморских провинциях неприемлемым богатые амстердамские купцы имели право и были должны вести жизнь соответствующую своему статусу, но бессмысленно сорить деньгами считалось просто неприличным. Их капитал, в отличие от тех денег, которые скапливались у поместного дворянства в таких городах, как Москва, Париж и Лондон, Был талантом в изначальном смысле слова, с помощью которого можно было дальше развивать свое дело, тем фундаментом, на котором могли бы строить дальше будущее поколения. Эта жизненная позиция со временем обрела религиозное содержание. Пасторы неустанно призывали к добродетелям умеренности и самодисциплины. Удовольствия, даже самые простые, были скоро заклемины, как греховные, излюбленными темами проповедников служили грехи жадности и сладострастия. В 1655 году под жестким давлением церкви в Амстердаме были даже приняты так называемые законы против роскоши, запрещавшие слишком большие излишества. На свадебных торжествах, например, количество гостей не должно было превышать 50 человек, а праздник не мог длиться дольше двух дней. Когда 11 мая 1772 года при пожаре Амстердамского театра погибло 18 зрителей, в основном богатых горожан. Повсюду было объявлено, что это несчастье есть кара божья за безнравственность которая имела место как на сцене, так и вокруг нее. Однако список добродетелей и грехов, на который ориентировались в мире вдовы Пэлс и который мы назвали бы сегодня кальвинистским, не был составлен в кабинете пастора. Его источником являлась скорее деловая традиция купечества. И купечество не Лейдена или Амстердама XVII века О Брюгге XIV и Гента XV века. Было бы весьма познавательно для каждого, кто хотел бы лучше понять Нидерланды, провести разок выходные в бельгийском Брюгге. Кто после этого зайдет в Амстердамский исторический музей, будет поражен. Амстердам XVI века, в то время развивавшийся купеческий город, Со всеми его ступенчатыми фронтонами на большой рельефной карте Корнелиса Антониса несколько портретов купцов, архитектура старой Амстердамской ратуши. все это оказывается упрощенной, грубоватой имитацией того, что уже раньше можно было видеть в Брюгге. Весь этот комплекс голландского трезвого мышления, скCategoryIDности и умения находить компромиссы Родился во фламандских и брабантских городах позднего средневековья. Справедливо констатирует нидерландский историк литературы Херман Плей, и все больше его коллег приходят сегодня к подобным выводам. «Наше нидерландское своеобразие, как выясняется, коренится не только в средневековых и ранне-нововременных плотинных товариществах, начало нашей так называемой «польдерной» или вообще гидротехнической модели, но по крайней мере в той же степени в независимой городской культуре, которая развивалась с XIII века в таких богатых городах, как Брюгге, Гент и Антверпен. После падения Антверпена в 1585 году, вместе с многочисленными иммигрантами, она пришла на север. А вслед затем испытала упадок на юге из-за сильного влияния испанской придворной культуры. Однако на севере эта культура продолжила свое развитие, превратившись в тонкую и прагматичную комбинацию гражданской сознательности и личного интереса, долгое время определявшую нидерландский менталитет. Стремление к равенству Осторожное отношение к тому, чтобы выделяясь в какой-либо области, не вызывать слишком большую зависть, требование в любой момент быть в состоянии позаботиться о себе, постоянная склонность избегать военных столкновений, а компромисс ценить выше силы и чести, очень большая гибкость, подчас плоская деловитость. антипатия к почетным титулам и другим бесполезным атрибутам терпимость по отношению к чужим обычаям и взглядам все это важное или может быть даже жизненно необходимое качество купеческой культуры закрытого города однако и в 18 веке нидерланды не оказались в изоляции и не остановились в развитии Многие города сохранили определенную динамику. Вольтер, который со времени своего первого путешествия в Голландию в молодые годы охотно и часто посещал Нидерланды, окрестил Амстердам мировым складом. От Гааги до Амстердама эта страна один единственный земной рай. Писал он восхищённый лугами, каналами и рядами деревьев В октябре 1722 года своей приятельнице во Францию. Особенно сильное впечатление произвел на него Амстердам. В гавани находилось более тысячи кораблей. Среди 500 тысяч жителей города в действительности их было едва ли половина этого. Нельзя сыскать ни одного бродяги, голодранца, франта или наглого грубияна. Мы встретили статского пенсионария, шедшего сквозь толпу пешком и без лакеев. Здесь не становишься свидетелем, как кто-то рассыпается перед другим в любезностях, и здесь не собираются толпы народа, если мимо проходит принц. Работа и умеренность. Ничего другого они не знают. Характерна также та энергия, с которой Нидерланды налаживали хорошие отношения с молодой американской республикой, надеясь завязать новые торговые связи с этим развивающимся континентом. Первые приветственные выстрелы в честь корабля, под только что появившимся американским флагом, были сделаны пушками нидерландского форта на Антильском острове Синт-Эстатус 16 ноября. 1776 года. Будущий президент Джон Адамс в качестве первого посланника Нового света в 1780 году посетил проездом из Парижа Амстердам и Гаагу, два главных города единственной другой эффективно функционирующей республики в мире. Он был принят с распростёртыми объятиями получил военный заем в 5 миллионов гульденов, а вскоре Нидерланды признали Соединенные Штаты как независимое государство. Риск нового военного конфликта с Великобританией воспринимался как неизбежное зло и вскоре обернулся войной, когда британцы в том же 1780 году при захвате одного американского корабля Обнаружили целый пакет компрометирующих соглашений. Из них становилось ясно, что прежде всего город Амстердам заключил серьезные договоры с мятежниками о поставках оружия и о других формах поддержки. Такие решения определялись не только торговыми интересами. Существовало большое сочувствие американскому стремлению к независимости. Отчасти из-за общей неприязни к британцам, отчасти из-за исторических параллелей. Нидерландской республике тоже пришлось освобождаться от власти испанской империи в трудной борьбе, и не в последнюю очередь также из-за старых идейных связей с североамериканскими колониями. Отчасти эти связи имели религиозный характер. Относительно либеральная республика Нидерландов часто служила промежуточной стоянкой для малых и более крупных меньшинств, которые преследовались где-либо в Европе, прежде чем они перебирались в Новый Свет. Так, например, в конце 16 века в Миддлбурге и Амстердаме обосновались несколько десятков семей, которые относились к английской секте браунистов. Это было пиетистское движение, направленное на индивидуальное и чистое исповедание веры, и около 1580 года, во главе со своим проповедником Робертом Брауном, отделившееся от государственной церкви Англии. Браун считал существовавшие церковные общины очагами разврата, а прихожан заложниками самого Антихриста. По его учению долг каждого христианина стремиться к наивозможной чистоте purity жизни и веры. Существующая церковь коррумпирована властью и деньгами. Ее место должны занять независимые общины, внутри которых каждый мог бы проповедовать и свидетельствовать об откровении. В Англии Брауна и его последователи вскоре стали преследовать. Он сам и многие члены его секты бежали сначала в Мидлбург, а затем в Амстердам, где сначала они жили в большой нищете. В 1620 году часть из них отправилась в город Саутгемптон, чтобы оттуда с более крупной группой религиозных сепаратистов на корабле Май Майский цветок лондонской компании Вирджиния отплыть в Новый Свет. Половина пионеров, их было чуть более сотни, погибла в первую американскую зиму от холода и лишений. Остальные тоже не выжили бы, если бы им не помогли индейцы. Однако эта экспедиция отцов-пилигримов стала первой попыткой англичан основать на практически неизвестном континенте гражданское поселение их маленькая колония Плимут признана всеми как начало того, что должно было стать новой великой державой Соединёнными Штатами заставили о себе говорить и другие браунисты группа тех из них кто признавал крещение в 1609 году откололась А в 1611 году вернулась назад в Англию. Она стала зародышем баптистского движения, нашедшего позднее множество последователей в Англии и Соединенных Штатах. Прочие браунисты продержались в Амстердаме еще почти сто лет, до того момента, когда пять последних членов общины в 1701 году решили вернуться в лоно англиканской церкви. Даже в 20 веке развалины их церкви можно было видеть в узком переулке Барн де Стех в районе Красных фонарей. Но и сами нидерландцы сделали попытку колонизировать Новый Свет. В 1609 году английский искатель приключений Генри Гудзон по заданию Объединенной Ост-Индской компании отправился на судне Halve Maen полумесяц с почти полностью голландской командой от острова Тексел к острову Новая Земля, чтобы найти северо-восточный проход к Индии. Но как и в более ранних путешествиях туда, должен был отступить перед полярными льдами. Он решился пересечь Атлантику в западном направлении и поискать пролив через Северную Америку. В сентябре он открыл некое устье И стратегически удобно расположенный в нем полуостров. Какое-то время он полагал, что эта река, позднее названная его именем, возможно, была той самой легендарной рекой, которая якобы пересекала с востока на запад американский континент. Но в районе нынешнего города Олбани корабли не смогли пройти дальше. Впрочем, он отметил Что полуостров чрезвычайно привлекателен для высадки. Земля эта радует травой, цветами и величественными деревьями. Воздух над ней наполнен приятными ароматами, писал исследователь, высадившийся здесь двумя годами позже. Этот полуостров был назван Манхэттеном. В 1625 году молодая Вест-Индская компания купила район у местных индейцев, чтобы основать здесь колонию. Был построен форт Амстердам. А на том месте, где теперь на Бродвее, на Pearl Street, Beaver стрит и Whitehall Street, высится небоскрёбы, возникло маленькое поселение. Городской вал этого Нового Амстердама проходил по нынешнему уолл Streetу. Затем последовали другие поселения, самыми известными из которых были Новый Харлем, Позже Гарлем и Бройклн, Бруклин. Остатки курительных трубок из известняка, которые регулярно находят в земле в этом уголке Нью-Йорка, отнюдь не единственные следы, оставленные нидерландскими колонистами. Многие их потомки по-прежнему живут здесь. Такие типично нидерландские фамилии, как Вандербильд, входят в элиту Нью-Йорка. Еще до конца XIX века кое-где по берегам Гудзона говорили на старонидерландском. И некоторые черты менталитета перекочевали из старой республики в новую. Колонисты должны были Согласно инструкциям Вестинской компании, своим богоугодным кальвинистским образом жизни, служить примером индейцам и другим слепым людям, не преследуя никого по причине его религии и предоставляя каждому свободу совести. Нидерландские колонии считались в Новом Свете наиболее толерантными, по крайней мере, в области религии. Когда губернатор Петр Стюарт в 1657 году отказался допускать в свою колонию квакеров. У них в то время была слава больших возмутителей спокойствия. Приказал высечь и заключить в тюрьму одного из их вождей, пообещал строгое наказание каждому, кто предоставит секте помещение для их собраний. Десятки граждан молодого городка в ныне Флашинг часть Нью-Йорка выступили в защиту квакеров. Они написали петицию Стейве Санту, в которой ссылались на только что принятую хартию городка, обещавшую каждому свободу веры и совести. Это была тем более замечательная акция, что никто из подписавших петицию сам квакером не был. Другими словами, для этих граждан голландской Америки речь шла не о их личных интересах, а об основных принципах формировавшегося общества. Если кто-то из вышеназванных людей приходит к нам с любовью, мы не можем по совести чинить им насилие своими руками, но мы должны предоставить им в нашем городе свободный вход и выход. писали они. потому что мы связаны законом Бога и людей, чтобы каждому человеку делать добро и никому зла. На стойвесанта эти прекрасные слова не произвели никакого впечатления. Наоборот, городские чиновники, передавшие ему петицию, были сами взяты под арест. Таким образом, губернатор нарушил старейшее и элементарнейшее право право петиции. Но квакеры продолжали приходить во Флиссинген, и когда Стойвесант несколько лет спустя изгнал из колонии фермера, который предоставил квакерам свой дом для их запрещенных богослужений, и отправил его кораблем в Нидерланды, фермер отправился в Амстердам, чтобы искать правды о Вест-Индской компании. Дело он выиграл, кампания тоже определила квакерство как отвратительную религию, но решения Стойвесанта в этом деле были отменены. Каждый житель в колонии имел право иметь свою веру. Есть историки, которые отсчитывают начало американской свободы религии от подачи петиции гражданами Флистингена Flashin Remonstrance 27 декабря 1600 57 -го года. Возможно, они правы. Впрочем, колонизация проходила не так быстро, как ожидалось. В отличие от Англии и Испании, у Нидерландов в то время не было излишка населения. Кроме того, английские колонисты состояли преимущественно из трудолюбивых и скромно живущих пуритан, а жители Нового Амстердама пользовались дурной славой из-за пьянства и разгула. Вскоре после истории во Флиссингене мини-королевство Стоевсанта прекратило свое существование. В 1664 году Новый Амстердам без единого выстрела сдался английскому военному флоту. На родине в Нидерландах эта капитуляция была воспринята не как великая потеря, Но скорее как прекращение неудавшегося эксперимента, на котором 31 июля 1667 года формально и была поставлена точка после заключения мира в Бреде. Вест-Индская компания получила в обмен за Новые Нидерланды с его главными поселениями на Манхэттене, Лонг-Айленде и на реках Гудзон, Делавер и Коннектикут колонию Суринам, и руководство компании было в общем довольна. Эта колония на севере Южной Америки была расположена очень благоприятно для атлантической треугольной торговли. Владельцы плантаций занялись там выращиванием сахарного тростника, и колония сулила вознасловной барыши при условии, если будет обеспечена доставка из за океана. достаточного количества рабов. Что и произошло на самом деле. Только в XVIII веке в Суринам было переправлено 200 тысяч рабов. У чернокожих ведь нет души. Верили в мире в довый Пэлс.